Раздел третий. На заре русской государственности. Было бы в высшей степени странно думать, что анты, то есть восточные славяне, которых византийские писатели и иордан считали всегда самыми многочисленными и сильнейшими среди славян, жившие на территории издревле колонизированной эллинами, стало быть, имевшие возможность ознакомиться с их высокой культурой, что эта часть славянства дожидалась IX столетия и призвания варягов, чтобы начать свое государственное бытие. Это маловероятно также и потому, что, как справедливо отметил Федор Иванович Успенский, Византия мешала славянам, находящимся вовремя в непосредственном с нею соседстве, политически объединиться и многими весьма действенными средствами поддерживала среди славян рознь, возводя свою политику в принцип. Византия принимала часть славян к себе на службу в качестве федератов, привлекала к себе и специально воспитывала для себя отдельных славянских вождей выводила славянские колонии подальше от своих границ и так далее. То есть действовала по старому рецепту Маврикия. Если видеть первые признаки гражданственности в политической организации, пишет Фёдор Иванович Успенский, то следует признать, что самые ранние попытки соединения нескольких племён под одной властью Встречаем далеко за чертой непосредственного влияния Византии, то есть далеко за пределами Византии. Русь как раз и находилась вдали от непосредственного воздействия византийской системы. Тем не менее, имеется в русской историографии целое направление, представляемое иногда именами крупных историков, которые делят русскую историю на периоды, из коих первый начинается обязательно от Рюрика. Причём игнорируется всё то, что пережито было русским народом до него. Карамзин, например, призвание варягов считал началом государства. Наш знаменитый историк Сергей Михайлович Соловьёв тоже говорит, что призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории. Есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. Надо, однако, отдать справедливость, что параллельно с Крымзным и даже до него высказывались соображения более объективные и научно обоснованные. Гербский, профессор Эверс Немец по национальности, воспитанник Геттингенского университета, ученик Шлецера, с 1803 года в России обретший своё отечество, с 1809 года член-корреспондент Русской академии наук, в 1816 году до появления первых 8 томов истории Крамзина выпустил свою историю русского народа. Geschicht der Russen. До сих пор, к сожалению, на русский язык не переведённая. Где он начинает историю русского народа с VI века, то есть с первых известий об антах. В более позднее время замечательный русский самородок Василий Осипович Ключевский в своём неподражаемом курсе высказывался в том же направлении и весьма определённо. Мы застаём восточных славян на Карпатах в VI веке большой военный союз под предводительством князя Дулебов. Этот военный союз и есть факт, который можно поставить в самом начале нашей истории. Она началась в VI веке на самом краю в юго-западном углу нашей равнины на северо-восточных склонах и предгорьях Карпат кто же прав в этом большом и важном споре пусть на этот вопрос ответят сами источники в сороковых годах X века лет за 100 до составления повести временных лет мосудие Один из самых добросовестных и осведомлённых арабских учёных писал в своём сочинении Золотые луга о восточных славянах, что одно из славянских племён, коренное между ними, некогда господствовало над прочими. Был у этого объединения князь Маджак, и этому князю повиновались все прочие князья. Потом пошли раздоры между племенами. Союз этот распался на части, каждая из которых выбрала себе отдельных владык. Это господствовавшее некогда славянское племя Масудия называет валянянами. Сообщение это повторяется и у других арабских писателей. Масуди говорит об этих вещах без всякой тенденции а рассказывает настолько правдоподобные вещи, что можно было бы его сообщения принять без особых сомнений это сообщение однако находит полное подтверждение и в повести временных лет использовавшей для этого не арабский, а какой-то другой источник либо византийский, либо западноевропейский. В повести это сообщение связывается с нашествием авар, хорошо известным как византий, так и западным странам. Славянскому же языку яко же рекахом, живущу на Дунае, придоша от скифов, рекше от казар, рекуме болгарий и сидуша по Дунаеви и насельницы славенном быша. Посём при доша Угри белли и наследище землю славенскую. Сибо Угри почаще бытие при Иракли цари иже находиши на Хоздроя царя перского. Сие же времена быша и Обри иже ходиша на Ираклия царя, и мало его не яша. Си жобривые в аху на славенах и примучиша дулебы. Цуще славены и насилье творяху жонным дулевским. Быша бо обре телом велицы и умом горды. И бог потреби я и помроше все, и не остася не один обрин. И есть притча на Руси и до сего дне. Погибоша аки обри их же несть племени не наследка. Примечание. Алексей Александрович Шахматов переводит это место так: Авары были велики телом, а умом горды. И Бог уничтожил их. Все они перемёрли и не осталось ни одного авара. И есть на Руси пословица и до сего дня: погибли каковары. Говорят о тех, кто не оставил по себе ни племени, ни наследia. Конец примечания. Василий Осипович Ключевский по поводу этого летописного текста говорит: В памяти киевского повествователя XI века уцелело от тех далёких времён предание только об одном восточном славянском племени. Но таком, которое жило далеко от Киева и в 11 веке не принимало участия в ходе событий. Повесть рассказывает о нашествии авар на дулебов в 6-7 VI веках. Вероятно, продолжает тот же автор, благодаря этой исторической поговорке и попала в повесть Предание об обрах, насыщенное себе черты былины, исторической песни, составляющее, может быть, отдалённый отголосок целого цикла славянских песен об аварах, сложившихся на карпатских склонах. Ключевский связывает оба сообщения: летописное и масуди. Волыняни Масуди это дулебы овисти Дулебы имя этническое волыняне территориальное от города Волыня стоявшего на Дулебской земле Можно догадаться почему киевское предание запомнило одних дулебов из времён аварского нашествия говорит Ключевский Тогда дулебы господствовали над всеми восточными славянами Ключевский думает, что во время аварского нашествия ещё не было ни Полян, ни самого Киева, и масса восточнославянства сосредотачивалась западнее, на склонах и предгорьях Карпат. Итак, обобщает свою мысль Ключевский: "Мы застаём у восточных славян на Карпатах в VI веке большой военный союз под предводительством князя Дулебов. Продолжительная борьба с Византией навязала этот союз, сомкнула восточное славенство в нечто целое. Мысль Ключевского столь же ясна, сколько и ответственна. Источники, на основе которых он делает свой вывод, были известны и другим более робким исследователям им казалось маловероятным, чтобы восточное славянство, вопреки установившимся в русской историографии представлениям, могло иметь свою государственность до пресловутого призвания варягов. Поэтому и вышеприведённые свидетельства многие учёные пытались истолковать так, чтобы их теория в целом оставалась непоколебимой. Вестберг Пресняков и другие высказывали предположение, что сообщения русской летописи о дулебах относятся не к русским дулебам, а к чешским дудлебе, основателям чешского государства, об отношениях которых к аварам говорит франкский летописец Фредегар. Алексей Александрович Шахматов решительно возражал против такого толкования летописного сообщения о дулебах. Во-первых, он указывал на то, что летопись ссылается на пословицу, бытовавшую именно на Руси. Во-вторых, на то, что летопись имеет в виду русское племя дулебов. «Дулеби же живяху по Бугу, где ныне волыняне», сказано в повести временных лет. Нет никаких оснований не соглашаться с Алексеем Александровичем Шахматовым. Кроме того, необходимо обратить самое серьёзное внимание и на язык земли. В то время как у чехов это территориальное обозначение встречается дважды на Руси и особенно в Прикарпатье, оно попадается десятки раз. Откуда оно несомненно распространилось и на запад? и на восток и север Руси. Отсюда вытекает, что долебы, старое, весьма многочисленное и могучее восточнославянское племя было вполне способно сыграть объединяющую роль, какую оно несомненно, согласно нашим данным, и сыграло.